Глава 14. Ваше тайное оружие. Механизм удержания. Я не раз говорил, что контактный маркетинг — сплав продаж и маркетинга, который призван привлечь конкретные, стратегически важные торговые контакты. Так как контактный маркетинг играет вспомогательную роль по отношению к продажам, Легко забыть, что это также одна из полноправных форм маркетинга и подчиняется тем же законам, что и другие формы. Когда я участвовал в мегакомпаниях для издательств, мы часто обсуждали награду – бесплатные подарки для стимулирования количества платных заказов. Награда часто эффективна, однако увеличивает расходы на компанию. Когда успех зависит от нескольких пенни за каждую маркетинговую кампанию, сразу понятно, насколько чувствительны были эти маркетологи к любым дополнительным расходам. Однако еще больше издателей беспокоило, что стоит предложить награду один раз, и назад пути не будет. Придется постоянно включать эти расходы в бюджет. Более того, оказалось, что после первого предложения Награды нужно регулярно повышать стоимость подарков, что в свою очередь опять же повышает расходы. Проигрышная битва, которую издатели хотели всеми силами избежать. Они также беспокоились, что подписчиков мотивирует подарок, а не само издание. Рекламодатели тоже не отставали, требуя уточнить, какой процент подписок на журналы продается с вознаграждением, и платили меньше за рекламу для этих читателей. Как известно любому хорошему маркетологу, чтобы решить проблему нужно тестировать, исследовать возможности и выяснять, что работает, что не работает и почему. Механизмы удержания играют схожую роль, так как это ценные предметы, которые предлагаются в обмен на желаемое действие. В данном случае мы хотим, чтобы потенциальный VIP клиент согласился на встречу или телефонный разговор. Но есть важные различия которые следует учесть в стратегии компании. Цель контактного маркетинга – охватить небольшую группу целевых управленцев, обладающих крайне высокой потенциальной ценностью для вас и вашего предприятия. То есть это не та ситуация, когда несколько лишних пенни вгонят вашу компанию в убыток. На деле у нас абсолютно противоположные факторы мы стремимся к отклику минимум 20 пять процентов и не бывало высокой рентабельности. если подарок стоимостью пятьсот долларов склонит чашу весов в вашу пользу и доход с продаж составит сотни тысяч долларов такие расходы незначительны по сравнению с выигрышем. контактные маркетологи не должны волноваться у расходах на механизм удержания а в некоторых случаях никаких дополнительных трат и не нужно Метод половины подарка, о котором мы говорили в главе восьмой, предполагает, что вы делите компанию на две части. К примеру, посылаете модель на дистанционном управлении с обещанием принести пульт управления, когда состоится встреча. Зачем он нужен? Помните пример из главы первой о тесте Sandler Training? Я рассказывал о том, как использовал один из своих рисунков табло чтобы пробиться к президенту Сандлер, транснациональной сети, специализирующейся на тренингах по продажам. Затем я рассказал, как наша компания принесла стопроцентный отклик и 8000% ROI после встреч с пятью гендиректорами из списка Fortune 1000. Кроме того, я объяснил блестящий механизм удержания, который предложил президент Сандлер Брюс Седман. Компания использует книгу своего основателя Дэвида Сандлера «Нельзя научить ребенка кататься на велосипеде на семинаре» в качестве подарка потенциальным клиентам. Мы придумали персонализированные обложки, в которых книга выглядела так, как будто она посвящена коммерческому успеху самого целевого клиента с его именем в качестве автора. То есть как книга, написанная гендиректором о преображении его собственной компании. Книга была также изображена на табло вместе с сопроводительной запиской, в которой разъяснялось, что ее вручат гендиректору на личной встрече. Так как все пять целевых гендиректоров согласились на встречу с представителями Сандлер, позволю себе предположить, что механизм удержания сыграл свою роль. Конечно, иллюстрации тоже были на высоте. И думаю, спустя столько лет они все еще красуются в офисе каждого гендиректора. Все же совершенно очевидно, что механизм удержания сработал. Многие из нас лелеют мечту однажды написать собственную книгу, и этот механизм удержания дал получателям возможность осуществить фантазию. Это предложение, от которого невозможно отказаться, а именно таким и должен быть механизм удержания. нечто имеющее личностную ценность для целевого управленца. То, что они получат только если согласятся встречу или телефонный разговор. Как придумать зацепку? В рамках стратегии контактного маркетинга стремитесь начать взаимовыгодные отношения с потенциальным клиентом, опираясь на уникальную и значимую для него ценность. Это неотъемлемая часть маркетинга, но в нашем случае этот принцип форсируется. Поставьте себя на место потенциального клиента. Вы заняты. Возможно, готовитесь к командировке или отчету перед советом директоров. Телефон звонит без передышки, и если бы не ваш ассистент, электронную почту наводнили бы тысячу писем от людей, которых вы не знаете, и все они стремятся урвать кусок вашего времени и вашего бизнеса. Это не ослабевающие, раздражающие фоновые помехи, которые приходится неумолимо фильтровать. Повторю, ваша задача Не просто подняться до уровня значимости самого целевого управленца, а связать вашу миссию с тем, что важно для него. Можно предположить, что он стремится достичь и превзойти свои цели, заглянуть в будущее и найти конкурентные преимущества, а также выжать максимум результативности из деятельности компании. Хорошая отправная точка. И в некоторых случаях этого достаточно, чтобы ваша контактная компания попала в цель. Приведу пример. В своей контактной компании я пускаю вход иллюстрации, которые напоминают об успехе получателя. Для этого я часто использую иллюстрацию, которая стоит перед введением в этой книге. На рисунке изображены несколько управленцев, прогуливающихся по художественной галерее. И двое на переднем плане любуются графиком позитивной динамики продаж. Один говорит... Прекрасно смотрелось бы в офисе Джо Сэмпла. Как вы понимаете, Джо Сэмпл можно заменить на имя получателя. Эта картинка часто остается в офисе гендиректоров на годы, то есть мое сообщение и контактная информация тоже у всех на виду. Прекрасно. Но что, если этого все равно недостаточно, чтобы целевой управленец выделил время для звонка или встречи? Механизм удержания должен стать продолжением общей темы и сообщения, и при этом предлагать такую ценность, от которой невозможно отказаться. Я часто предлагаю экземпляр моей книги об иллюстрациях Big Fat Beautiful Hat с автографом. Смысл в том, что если получателю понравилась картинка, которую ему прислали, ему захочется получить всю книгу, подписанную картунистом The Wall Street Journal в качестве вознаграждения за встречу. Однако ваш механизм удержания не должен копировать мой. Чтобы предоставить уникальную ценность, связанную именно с вашей компанией и вашим предложением, следует придумать что-то свое. Чтобы предложить истинную ценность, ваша компания должна учесть потребности получателя, его обстоятельства и цели, и при этом демонстрировать вашу ценность как нового конфидента. Для этого следует обдумать уникальные преимущества вашей компании. Что из вашей продукции или услуг может быть ценно для VIP-персоны? Если ваша компания предоставляет консалтинговые услуги, можете ли вы составить умопомрачительно-изумительный отчет о предприятии целевого управленца? Большинство управленцев жаждут объективной оценки и анализа, который позволит увидеть, какое положение их компания занимает по отношению к конкурентам и рынку. Они будут рады такому отчету. Если не отчет, то можно провести небольшое исследование, чтобы выяснить, какие вопросы обсуждает управленец и собрать статьи по теме. Возможно, есть книга, которая лучше всего отражает, в каком направлении вы бы посоветовали потенциальному клиенту вести компанию. Оба варианта — прекрасные механизмы удержания. Издатели, которых я упоминал, расскажут не одну поучительную историю о том, что на первый взгляд кажется идеальным решением. Их опыт часто показывал, что чем ценнее вознаграждение и чем меньше оно связано с самим журналом, тем меньше продажи вызваны тем, что подписчики действительно хотят именно журнал. Аудитория подписывалась, чтобы заполучить телефон в виде футбольного мяча, который предлагал журнал Sports Illustrated, а не для того, чтобы получить само издание. Смысл в том, что механизм удержания вашей компании не должен выглядеть как взятка, потому что с VIP-персонами это не сработает. Они вполне могут позволить себе купить телефон в виде футбольного мяча, если захотят. Ваша задача — предоставить то, что они нигде больше не получат, и что поможет им достичь своих целей. Главное, механизм удержания должен продемонстрировать неопровержимую причину по которой целевой управленец захочет сотрудничать с вами и вашей компанией. Как это увеличивает шансы на успех? В любых новых деловых отношениях крайне важно постоянно предлагать что-то ценное. Если вы инициатор отношений, придется поддерживать процесс в непрерывном движении. На ранних этапах контактной компании От этого многое зависит, так как потенциальный VIP-клиент в любой момент готов сорваться с крючка. Использование механизмов удержания можно считать критически важным вторым шагом контактного процесса. Если вы привлекли внимание управленца, обдуманный эффективный второй шаг повышает вероятность успеха. К тому времени, когда вы доставите механизм удержания, вы уже выполните три важных пункта плана. первый контакт встреча или телефонный разговор, вознаграждение за участие. Вы уже на 90% приблизились к цели. Конечно, вам все равно нужны убедительные доводы в пользу коммерческого предложения или стратегического сотрудничества. Но к тому времени, как вы доставите механизм удержания, вы уже пробьетесь через кордон под названием «У меня нет времени на разговоры с этим человеком». Целевой клиент уже выслушал вашу антирекламу, познакомился с вами и вашей компанией, и теперь можно обсудить, куда вам с ним двигаться дальше. Это колоссальный шаг на пути к преобразованию масштабов вашего бизнеса. Более того, если контактная компания попала в яблочко, целевой клиент не только знает, кто вы, но и проникся к вам симпатией. Ему нравится, как вы преодолеваете трудности. Как вы мыслите? Ведь, по большому счету, все зависит от того, что вы вкладываете в контактную компанию. Очевидно, что компания, которая позволяет преодолеть три важных этапа процесса, намного эффективнее, чем компания, которая позволяет сделать лишь первый шаг. На заметку. Использование механизмов удержания – важный второй шаг контактной компании. Механизмы удержания играют роль маркетинговых стимулов, вознаграждений, которые мотивируют потенциальных VIP-клиентов на встречу или телефонный разговор. Механизмы удержания представляют собой уникальную ценность для целевого управленца, актуальную для их жизни и бизнес-задач. Механизмы удержания могут быть продуктом вашего бренда, однако чем меньше вы акцентируете внимание на своем бренде, И чем больше занимаетесь текущими проблемами и вопросами потенциального клиента, тем эффективнее будет данный механизм удержания.